Все утро Виктор ходил по квартире, как зверь в клетке. Он бродил из угла в угол, не находя себе места. Все было уже обдумано тысячу раз, тысячу раз обсуждено с ребятами из клана. Все было готово и оставалось только одно – ждать. Избитая истина гласила, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Виктор не раз убеждался в этом на собственном опыте и сейчас получил еще одно такое подтверждение. Он вернулся на кухню и заварил себе кофе. Это была уже десятая чашка с утра, и где-то в подсознании мелькнула мысль, что пора бы завязать на сегодня с кофе. Но руки действовали автоматически, выполняя ежедневный ритуал, а когда дымящаяся чашка появилась на столе, Виктор не смог устоять. После кофе он вернулся в большую комнату и уселся на диван, включил телевизор. Бездумно перебирая каналы, Виктор подумал о том, что неплохо было бы все-таки позаботиться и об охране. Надо было позвать Олега сюда, в квартиру. Тогда бы они отреагировали быстрее, если что-то случится. Но если что-то случится, и мне зачем будет реагировать, мрачно подумал маг, это значит, что вся затея с советом магов провалилась, и астрал будет закрыт. Виктор бросил пульт от телевизора и снова принялся ходить по комнате, размышляя на ходу. Наконец, придя к решению, он взял телефон и набрал знакомый номер. «Глеб», — сказал он трубку, — «поднимись ко мне, пожалуйста». Охранник оставался в машине около дома. Виктор велел ему подежурить там на всякий случай, если придется куда-то спешно ехать. Но теперь Виктор решил, что Глеб будет полезнее здесь. Да и время быстрее пройдет в компании. Через пять минут Глеб позвонил в дверь, и Виктор впустил его. «Доброе утро», — поздоровался охранник. «Что-то случилось?» «Нет», — ответил Виктор. «Ты проходи, проходи. У меня есть просьба к тебе». «Просьба?» Удивился Глеб. «Послушай». Виктор задумался, подбирая нужные слова. «Тебе придется немного посидеть со мной, хорошо? У меня скоро будет приступ, ну, ты знаешь, про что я. Я просто буду сидеть на диване, а ты будешь приглядывать за дверью, никому не открывая, кроме Олега и Славы. Ты их помнишь?» «Помню», — отозвался Глеб, настороженно оглядывая своего босса. «Виктор Павлович, а это не опасно для вас? Может, лучше вызвать врача?» «Нет, — Нет-нет, — поспешно ответил Виктор, — никаких врачей. Если тебе покажется, что со мной что-то не так, позвони Олегу. Виктор взял свою сумку и нашарил в ней ручку. Потом он достал блокнот и написал номер Олега. — Вот, — сказал Мак, протягивая блокнот Глебу, — позвони ему, если что. Но это в крайнем случае. Понимаешь? — Никто не должен знать? — тихо спросил Глеб и опустил глаза. — Вы не хотите, чтобы кто-то узнал о вашей болезни? «Верно», — ответил Виктор и подумал, что это, наверное, лучшее объяснение. «Да, я не хочу, чтобы кто-то знал о моей болезни. они знают Саша и Олег, и этого достаточно. Ну еще и ты знаешь». «Хорошо, Виктор Павлович», — серьезно сказал Глеб. «Я не подведу». Теперь он не выглядел встревоженным Он все для себя уяснил, и все было правильно. Теперь он будет делать то, что ему сказали, не отступая от инструкции. «Хороший мужик», — подумал Виктор. «Надо будет ему все рассказать». потом, когда все пройдет удачно. А если неудачно, то и нечего будет рассказывать. «Пойдем», — сказал он Глебу, — «я угощу тебя кофе». Говорят, я хорошо умею его готовить. Глеб улыбнулся, когда еще босс угостит собственноручно приготовленным кофе. И они прошли на кухню. Время до обеда прошло незаметно. Сначала пили кофе, Виктор опять не смог удержаться от еще одной чашечки. Потом разговаривали. Глеб жутко стеснялся, но в конце концов маг его разговорил. Виктор завел беседу о фантастике, о книгах. Естественно, не просто так, а с умыслом, ведь он собирался когда-нибудь рассказать Глебу об Астрале. К сожалению, он узнал, что Глеб фантастику не читает и, в общем-то, не любит читать. Фильмы он еще смотрел, а вот книг не читал. Виктор отметил этот факт и решил при возможности дать посмотреть Глебу пару фантастических фильмов про параллельные миры. Что-нибудь такое, полегче. Потом говорили о фильмах, о делах на завтрашний день, о погоде и прочей малозначащей ерунде. Без пяти двенадцать Виктор переместился на диван, предупредив Глеба, что приступ может начаться в любой момент. Глеб, понимающе кивнул и расположился в кресле напротив. Когда часы показали полдень, Виктор немного напрягся, но ничего не произошло. Он чувствовал только аккуратное касание Олега, тот следил за шефом через астрал. Но больше ничего. Разговор с Глебом не клеился, магу было не по себе. Он заметил, что Глеб немного нервничает и спросил, в чем дело. Охранник признался, что хочет курить, и Виктор отправил его на кухню. Едва Глеб вышел из комнаты, как на Виктора накатила мягкая волна астрального вызова. Знакомые печальные ноты пробежали по астральному каналу, и Виктор закрыл глаза в ожидании вызова. И он пришел. Темнота астрала расступилась и перед Виктором появилась знакомая фигура – корвин «Привет», — сказал Виктор. «Ну, как дела?» «Плохо», — резко ответил Корвин. «Я едва получил разрешение на наше присутствие. Нам надо торопиться, у меня не так много сил. Ты готов?» «Да», — ответил Виктор. «Что надо делать?» «Ничего, расслабься. Я потяну тебя за собой и привяжу твое сознание к себе астральной нитью. Ты ее почувствуешь. Держись за нее. Если сорвешься на полдороги, вернешься в свое тело, и вряд ли у меня хватит сил начать все сначала. Если не почувствуешь нить...» «Иди за мной, иди на мой зов, на мои ощущения, на мой астральный слепок личности, хорошо?» Договорились. Виктор попытался расслабиться. Сначала ничего не происходило, но потом он почувствовал, как связь с Корвином становится прочнее. Он видел теперь каждую деталь своего собеседника, чувствовал его дыхание, даже запахи. «Пошли», — произнес Корвин и исчез. Виктор нерешительно двинулся вперед. Связь с астральным призраком слабела, и маг забеспокоился, но мягкая волна подхватила его и потащила за собой. Виктор вновь ощутил, что Корвин где-то рядом. Ему показалось, что еще минута, и он коснется его, но движение продолжалось, а Корвин так и не появился. Так они и двигались вперед. Виктор вспоминал свои прошлые ощущения от визита в соседнюю реальность и не находил ничего общего. Тогда его просто силой закинулись за барьер. Пробили им, как снарядом, астральную стену, и он очутился там. Сейчас же они с Корвином просто тихо шли вперед. Виктор подумал, что, наверное, они пробираются какими-то тайными тропами, известными только Корвину. Минут через пять подобного движения Виктор почувствовал, что астрал изменился. Он стал как-то плотнее, давил на плечи своей темнотой. Виктору стало не по себе. И он подумал, не позвать ли Корвина, но тот и сам появился перед магом. Виктор, сказал он, мы у барьера. Сейчас я перейду на ту сторону, потом дерну тебя. Ты почувствуешь сильный рывок, но не сопротивляйся, хорошо? Потом мы сразу окажемся на совете магов, так что будь готов. Говори, как всегда. У них другой язык, но Астрал все переведет. Считай, что вы будете обмениваться мыслями и понятиями, а они в Альвионе такие же, как у нас. Готов? Готов, кивнул Виктор. И Корвин снова исчез. В ту же секунду Виктор ощутил обещанный рывок, до да такой, что чуть не выпал из Астрала. Его сознание дернули вперед. Виктору показалось, что его продирают сквозь бетонную стену, причем с такой силой, что хотелось выйти от боли. На секунду ему показалось, что его сознание распадается на куски, растворяется в астрале. Он исчезал как личность, и это было страшнее всего. Это длилось всего секунду, потом боль внезапно кончилась, и Виктор почувствовал облегчение. В тот же момент он увидел впереди яркий свет, а через секунду очутился в ярко освещенном зале. «Вот и мы», — сказал Корвин, появляясь справа от главы клана Львов. Виктор быстро обижал помещение глазами. По первым ощущениям он понял, что это точная астральная копия какого-то реально существующего места. Зал представлял собой большую комнату с высоким потолком. Стены были сложены из серых камней, на них висели какие-то разноцветные флаги. В общем, убранство комнаты напоминало описание подобных помещений в рыцарских романах, читанных еще в юности. Но Виктор не стал задерживать свое внимание на комнате, его больше интересовал, собственно, сам совет магов. Прямо перед Корвином и Виктором стоял длинный стол, за которым сидели 13 человек, одетых весьма разнообразно. Виктор отметил, что среди них не было ни одной астральной формы. Видимо, все пользовались своими настоящими обликами. 13 магов. Один в центре, остальные чуть по бокам, по шесть с каждой стороны. Кто-то с бородами, кто-то чисто выбрит. Пять женщин, что удивило Виктора. Он представлял себе совет магов как сборище старцев с длинными седыми бородами. Видимо, срабатывали какие-то стереотипы, сложившиеся еще в детстве. «Приветствуем вас», — произнес сидящий в центре маг, одетый в черную накидку, под которой виднелась простая белая рубашка. Он был чисто выбрит, на вид ему было лет сорок, не больше. — Рады видеть представителя магов Земли на нашем совете. — Я рад приветствовать уважаемый совет, — автоматически отозвался Виктор. Он вдруг почувствовал, что его неуверенность прошла. Он оказался в знакомой среде. Тут надо было говорить, говорить вежливо и осторожно. Может, придется льстить и упрашивать, льстить и угрожать. Это Виктор умел разговаривать. Убедительно и вежливо. Во всяком случае, он сам так считал. — Подойдите поближе, — попросил маг. — Я согдан. Глава Совета Магов Альвиона. Виктор подошел почти к самому столу, чувствуя за спиной присутствие Корвина. «Очень приятно», — сказал Виктор. «Я, Виктор, глава клана Львов, представитель объединенных кланов Земли». Согдин удивленно вскинул брови, но промолчал. Зато отозвался сидящий рядом с ним маг, щупленький старик с белой козлиной бородкой. Он живо напомнил Виктору какого-то мелкого волшебника из детских сказок. «Что?» «Кланы наконец-то объединились», — усмехнулся он. «Поздновато». Согдин нахмурился и обратился к Виктору. «Вы знаете, зачем мы собрали совет?» «Конечно», — ответил Виктор. «И я хочу заявить официальный протест от имени объединенных кланов». «Протест?» — удивился Согдин. «Против чего?» «Против закрытия астрала», — ответил Виктор. Он почувствовал себя в знакомой среде и немного расслабился. «Но решение о закрытии еще не принято», — сказала приятная на вид молодая блондинка, сидящая в левой части стола. Так что ваш протест бессмысленен». Виктор удивился. Он никак не ожидал, что совет магов примет такую форму. Это больше походило на заседание суда или скорее на совещание в какой-то бюрократической конторе. Такие вежливые крючкотворы. Надо же, вот каков оказывается совет магов. Впрочем, в совещаниях Виктор поднаторел. Он не раз участвовал в подобных сборищах, хотя они и не имели отношения к магии. Главное понять правила их игры. и действует в соответствии с обстановкой. «Но вы собираетесь обсуждать решение о закрытии нашего астрала», с легким поклоном ответил Виктор Даме. «Маги Земли, естественно, против даже обсуждения таких намерений». «Это необходимая мера», выкрикнул кто-то с другого конца стола. «Мы хотим защитить себя от варваров». «Минуту», парировал Виктор, «какие варвары?» «Мы маги Земли». «Какие вы маги», крикнул тот же голос, «когда в реальности не можете пользоваться своим даром». «Так», — громко сказал Согден, — «наш гость не похож на Варвара, давайте не будем оскорблять друг друга». Виктор перевел дух. Кажется, они вполне понимают друг друга. Еще час назад он опасался, что маги Альвиона просто не поймут его из-за другого языка или различий в мышлении. Все-таки они из другого мира. Но сейчас он успокоился. «Похоже, они хорошо понимают друг друга. Или такие чудеса творит астрал?» Может быть, он преобразовывает мысли и слова магов в в доступную для него, Виктора, форму? Черт возьми, сколько загадок таит Астрал. И их хотят лишить этого чуда. Нет, так не пойдет. Господин глава совета, сказал Виктор, к сожалению, время моего пребывания в этой реальности ограничено. Давайте перейдем прямо к делу. Я задам вам вопрос, волнующий всех магов Земли. Почему вы хотите лишить нас Астрала? «Я задаю этот вопрос от имени всех магов Земли. Мы хотим знать это». Кто-то в правой части стола фыркнул, но Согден никак не отреагировал. Он поднял глаза на Виктора, черные, огромные глаза, больше напоминающие глаза животного, чем человека. «Мне не знаком термин «господин», — сказал он, — «но думаю, что это уважительная форма обращения, я надеюсь. Но в дальнейшем вы можете обращаться ко мне просто Согден». Имя мага – достаточный повод для уважения, и с вашего позволения я буду называть вас Виктор. Хорошо, Согдин, согласился землянин, но ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Да, придется отвечать именно мне. Итак, почему мы решили, что астрал вашего мира необходимо закрыть? А вот почему. Вы, жители Земли, очень небрежно распоряжаетесь астралом. Вы ведете в нем странные войны, напоминающие игры. У вас царит полный беспорядок, анархия. «Вы слишком активны, вы разрушаете все, к чему прикоснетесь, включая самих себя». «Да, в чем-то вы правы», — быстро ответил Виктор. «У нас нет единого правления в австралии это верно, и это нас беспокоит, но это наш мир и наши проблемы». «О нет», — отозвался старик рядом с председателем, — «уже не только ваши». Согден, не обращая внимания на своего соседа, продолжал. «Как я говорил, вы слишком активны». Ваши действия уже выплескиваются за барьер и достигают нашей реальности. Честно говоря, контакты между нашими мирами имеют довольно давнюю историю. У нас уже есть опыт общения с вашим миром. Такие действия, как закрытие астрала, уже применялись в Земле и раньше. Но, как видно, это не привело ни к чему путному. Вы по-прежнему сумбурны, агрессивны и деструктивны. Последние 10 лет ваши маги все активнее вмешиваются в дела нашей реальности. Тут появляются какие-то безумцы, которые порой причиняют много беспокойства и вреда, причем даже физического вреда. Отсутствие у вас элементарных знаний об астрале приводит к трагедиям, от которых порой страдают и жители Альвиона. Вы опасны, понимаете? Опасны для нашего общества. Мы просто элементарно боимся, что поток ваших магов захлестнет нашу реальность и в ней воцарится такой же хаос, как у нас. Пусть так. Виктор решил пока попридержать коней и не лезть на рожон. Ведь Согдин действительно в чем-то был прав. Мы опасны, да, но, как вы заметили, жители Земли далеко не такие опытные и сильные маги, как вы. Не думаю, что мы часто попадаем к вам в гости, и не думаю, что наши маги в кавычках «действительно» могут доставить вам беспокойство, с которым вы не способны справиться. И даже если так, отгородитесь стеной, вы же можете это сделать. Но зачем нас лишать астрала? Мы смотрим дальше, мягко ответил Согден. Еще 10 лет вашего развития в австралии может произойти действительно серьезный контакт между нашими реальностями. Увы, к такому контакту ни вы, ни мы не готовы. Но за эти 10 лет ваши маги обретут опыт и уверенность, и тогда нам волей-неволей придется общаться с вами. Существующий сейчас барьер между нашими мирами не так уж прочен. А мы не хотим быть захлестнутыми волной полуграмотных магов, не подчиняющихся ничему и не имеющих централизованного правления. Варварами, вы хотите сказать, иронично заметил Виктор. Да, пусть так. Мы не хотим через десяток лет подвергнуться вторжению варваров. И что вам даст закрытие астрала? Вы навсегда лишитесь землю магии? Вернее, тех ее остатков, которые еще существуют в нашей реальности. По какому праву? По праву сильного? «Не спешите», – ответил глава совета, – «закрытие астрала – это временная мера. Она применялась в Земле совсем недавно. Мы не можем навсегда лишить вас астрала, ни морально, ни физически. А делаем мы это по праву старшего и более мудрого. Вы можете навредить не только нам, но и себе, используя астрал бесконтрольно. Поймите, астрал Земли не может служить полигоном и тренировочным залом, сейчас он является неотъемлемой частью единого астрала миров». «Согден!» — окликнула главу совета женщина из правой части стола, одетую в кожаную куртку. «Не надо про миры!» «Хорошо!» — Согден нахмурился. «В общем, мы несем ответственность и за те миры, что лежат за нами. Мы думаем не только о себе, но и о них. Это они думают о вас!» — вмешался вдруг Корвин. «Вы прекрасно знаете, что если у других миров, лежащих за вами, будут неприятности, источником которых будет ваша реальность, то вас самих лишат выхода в астрал». «Помолчи, дух. Сейчас разговор не с тобой. Он касается меня», — продолжил корвин «Я тоже житель земли». «Вот как?» — искренне удивился Согдин и бросил быстрый взгляд на старика, сидящего рядом. «Не знал». Старик сделал вид, что поправляет свою бороду и отвел глаза. «Но неважно», — продолжил Мак, — «сейчас я разговариваю с Виктором, а вы сами потом обсудите вопросы о других мирах». «Согдин», — продолжал Виктор, — «мне понятны ваши мотивы». Но вы не думали о том, что за 10 лет в нашем астрале могут произойти перемены? Может появится и единое правительство, и дипломаты, и посольства, и прочее? Что мы станем цивилизованными? Вы часто применяли к Земле такие меры, и мы просто не успеваем организовать ничего путного? Конечно, у нас царит анархия, ведь наши маги еще, собственно, дети, только вышедшие в астрал и еще не наигравшиеся с ним. «Дайте нам десяток лет, и дети вырастут». Они поймут, что астрал — не поле для игр, а средство коммуникации с другими мирами. «Красивые слова», — резко сказал старик, «но не соответствующие реальности». Такие попытки уже предпринимались. За десять лет опасность возрастет в десять раз. «Погоди, Мартак», — перебил его Согден. «Не так резко». Глава совета снова посмотрел на Виктора, пронизывая его взглядом своих черных глаз. «Виктор, буду откровенен». Наибольшую неприятность нам причиняют некоторые организации магов Земли, которые уже существуют в вашей реальности. Кажется, вы называете их спецслужбами. Виктор замер. О, черт, об этом он не подумал. Ну, конечно, правительства, военные. Да, они активизировались в последнее время и наверняка мечтают о своей астральной власти. Они видят мир по-другому, через призму противостояния государств и народов. Наверняка некоторые сотрудники, допустим, ЦРУ и ФСБ, бродят по астралу. Виктор слышал уже об этом. — Вижу, — продолжал Согдан, — вы понимаете, о чем я говорю. Эти организации, напоминающие нашу тайную стражу, вдобавок воюют между собой, и все миры они рассматривают как потенциальное поле влияния. — Виктор, речь пока идет о войне между вашими тайными стражами. У вас на Земле нет единого правительства? Дело даже не в ваших магах, а в ваших правителях. У нас в Альвеоне одно правительство, вы его видите перед собой. И у нас одна тайная стража. Ваши же земные правители воюют до сих пор между собой, а их тайные стражи используют астрал для воин. К тому же мы знаем, что тайные стражи некоторых ваших правителей пытаются через астрал контролировать обычных жителей своих же стран. Не чужих, а своих. Это страшная дикость, это даже нельзя назвать варварством. Варвары отличаются преданностью своему клану. — Погодите, — пробормотал Виктор, — не все так страшно, ведь не все земля — не магия. Выход в астрал имеют далеко не все люди. Это еще не все. Продолжал Согдон, словно не слыша собеседника. — Пока в Астрале идут только войны между вашими правительствами. Даже не войны, а так, подготовка, пробы сил. Но скоро дело дойдет и до другого. Экспансия. Война. «Вашим диким правителям наверняка захочется завоевать наш мир. Ведь на земле, в реальном вашем мире, все зоны влияния давно поделены, теперь надо осваивать новые горизонты». «Вижу, вы много знаете про нашу реальность», — мрачно сказал Виктор. «Приходится», — невозмутимо отозвался Согдин. «Ну так закройтесь щитом», — продолжал глава клана Львов, которого стали одолевать самые черные предчувствия. «Поставьте стену, и мы не будем вам мешать». «Ну да», — словно вмешался старик Морток, «и вы преспокойно будете развиваться в своем астрале 10-20 лет. А потом что? Силы магов не безграничны, стену уберут. Или она рухнет под вашим напором, и тогда перед нами предстанут настоящие астральные воины, натренированные в междоусобных боях. Вы весьма откровенны. Виктор понимал, что крыть ему нечем. Удивляюсь, почему вообще со мной разговариваете? Мы не варвары, и мы не злодеи». Мы не похожи на злых магов, отбирающих конфетку у ребенка. Скорее мы забираем из его рук оружие, которым он может пораниться и которое может поранить других. Мы должны подождать, пока ребенок вырастет. «Вы думаете, — сердито возразил Виктор, — что если вы закроете астрал, тем и кончится. Ведь останется масса людей, которые будут помнить об этом. Останутся организации магов, и в их глазах будете злодеями. И когда стена рухнет...» Ведь вы сами признавали, что это не навсегда. Вы получите действительно враждебный мир». «Нет, не будет никакого враждебного мира», — ответил Согдин. «Думаю, сотни лет вполне хватит, чтобы о магах всех забыли. земля не увлекутся своей любимой игрушкой, техникой и забудут про магию. Так уже бывало и не раз. И когда астрал откроется, в него выйдет поколение молодых, неопытных магов, которыми легче будет управлять», — выкрикнул Виктор. «Вы хотите влиять на наш мир?» да — повысил голос Согдин. — Теперь мы не пустим все на самотек. Мы будем учить молодых магов, учить так, как учим наших детей. Только тогда из вас выйдет что-то путное. — Вы можете учить нас прямо сейчас, почему бы нет? Маги Земли, собственные есть дети. — Нет, — резко ответил Согдин, и его глаза и без того темные потемнели еще больше. — Вы уже не дети. Вы, к сожалению, уже выросли, и игры теперь у вас не детские. Виктор вспомнил совет глав кланов, вспомнил конфликты в Астралии, борьбу за власть и про себя признал правоту согдина Черт возьми. Похоже, они действительно все очень хорошо обдумали. На каждый вопрос у них находится ответ. А вот на их вопросы у Виктора, увы, ответов не было. Виктор сердито посмотрел на согдина Он понимал, что маги Альвиона правы. Правы в своих требованиях и желаниях, но он не мог с этим согласиться. Астрал необходимо отстоять, они просто права не имеют. Это же грубое вмешательство в жизнь Земли. Виктор взглянул на Корвина, который стоял рядом и рассматривал членов Совета магов. Тот заметил, что Виктор смотрит на него и чуть улыбнулся. Вот зараза. Он наверняка знал, что этим и кончится. Он предвидел это заранее. Зачем же он тогда привалок на Совет его, Виктор? Зачем же он тогда приволок на Совет его, Виктора? Зачем? Подождите, Согнен, сказал Корвин и перевел взгляд на главу Совета. «Не надо ссориться. Мне кажется, что совет рассмотрел не все варианты влияния на астрал Земли». «У тебя есть идея?» — язвительно спросил морток «Идея есть у странников», — холодно ответил Корвин. «И у них же есть свое собственное мнение по этой проблеме». За столом зашумели. Маги Альвиона переговаривались полголоса. То-то -то погромче, то-то -то потише, но говорили все. Молчал только Согден. Он сидел прямо и, сжав губы, смотрел на Корвина. — Ты говоришь от имени Странников, Дух Земли? — спросил председатель совета. — Верно, — отозвался Корвин, и в его руке вспыхнул зеленый огонек. — Я говорю от имени Бродяг и Странников. Согдин пожевал своими тонкими губами, словно стараясь избавиться от неприятного привкуса. — Тихо! — крикнул наконец он. — Замолчите все! Мы выслушаем представителя Странников. Маги за столом мгновенно успокоились. Никаких разговоров, смешков, ворчания. Замолчали все. Разом. Виктор удивленно посматривал на Корвина, но решил не вмешиваться. Глава клана Львов впитывал информацию. Он сегодня уже узнал об Астрале столько, сколько не знал за всю свою предыдущую жизнь. И сейчас, похоже, перед ним могла открыться еще одна тайна. «Итак», — начал Корвин, — «как вы знаете, я вхожу в общество странников. Собственно, только из-за этого мне и позволили попасть на совет. Так вот, я изложу нашу позицию». «Астрал должен быть свободным. Вы все знаете эту позицию странников. И ограничения, и закрытие отдельных частей астрала, конечно, не приветствуются странниками». «Но есть проблема, которую нельзя игнорировать», хмуро заметил согден «И я достаточно говорил о ней сегодня». «Проблема есть», — согласился Корвин, «но есть и другие пути решения этой проблемы». «Странники предлагают что-то конкретное или только выражают свое недовольство?» — спросил морток Конкретное предложение странников – оставить все как есть, но провести большую работу на Земле, работу по дискредитации Астрала. Мы должны убедить жителей Земли в том, что Астрал – это сказка, что это полная чепуха, которой занимается определенный процент сумасшедших. Несколько книг, пара слащавых фильмов и множество глазетных публикаций, желательно в желтой прессе. «В желтой прессе?» – удивленно переспросил старик. «Это метод формирования общественных заблуждений. с улыбкой пояснил Корвин, весьма действенный порой. То есть, начал Согдин, странники предлагают оставить все как есть, но при этом вести кампанию по дискредитации астрала. Верно. Но, во-первых, продолжал глава совета, для этого потребуется задействовать довольно много людей и магов. Во-вторых, как быть с теми, кто уже знает про астрал? С этими дикими магами, которые, собственные представляют проблему? «Лучшее средство убедить землян в отсутствии Астрала – это само отсутствие Астрала», – буркнул Морток. Корвин, продолжал Согдин, «как быть с уже усложившейся ситуацией?» «Мало дискредитировать Астрал, надо решить уже появившиеся проблемы». «Если вы не можете справиться сами», – сказал Корвин, пристально глядя на главу Совета, «странники готовы взять на себя функции охранников ваших границ». За столом снова зашумели, но Согдин вскинул руку, призывая магов к тишине. «Корвин», — угрожающе произнес он, — «мы не знаем, в чем состоит интерес странников в этой ситуации, но не можем позволить вам постоянное дежурство на границах нашей реальности. Это было бы для нас унизительно. Мы способны сами справиться с этими проблемами, не прибегая нищей помощи. Мы, конечно, потратим на это массу сил и времени, чего нам хотелось бы избежать, но справимся». Странники всегда готовы помочь, пожал плечами Корвин, и то, что я сказал, это мнение всех странников, которые выбрали эту реальность. Думаю, это предложение заслуживает внимания, примирительно сказал Морток, но я уверен, что барьер избавит и нас, и странников от неприятностей и ненужных усилий. Тогда подумайте еще об одном моменте, Корвин шагнул вперед, вы действительно не даете развиваться магам Земли, постоянно лишая их астрала. Пусть не вы конкретно, а правительство Альвиона в общем смысле. Но сейчас там уже не средневековые колдуны, цивилизация Земли расцветает, наука и техника бурно развиваются. Если вы сейчас закроете астрал, на Земле останется достаточное количество образованных людей, которые знают, что все это правда. Правительство Земли прикажут своим ученым и магам работать над сложившейся проблемой. И думаю, в конце концов, они уничтожат ваш барьер и откроют выход в астрал. Но тогда это будет уже организованный прорыв в вашу реальность. земля не будут знать, что вы враги. И, боюсь, знакомство миров начнется с войны. В зале стало тихо. Маги молчали, обдумывая слова Корвина. Виктор тоже молчал. Перед визитом на совет магов ему казалось, что маги просто хотят закрыть астрал из вредности, и что существуют только две стороны, которые всегда могут договориться между собой. Но теперь он видел, что все не так просто. «Дерьмо!» — проворочал морток «Что им не имется? Сидели бы на своей окраине играли с своими механическими игрушками!» «У вас не получится сделать вечную стену!» — сказал Корвин. «Просто сил не хватит. Вы и так берете силу для стены в дальних мирах. Представляю, что вы им наплели об агрессивности землян. В глазах дальних миров земляне наверняка теперь дикие чудовища». «Это не так!» — ответил Согдин, но отпустил глаза. «Мы не говорили такого!» Земляне и вправду опасны, поэтому мы дали знать об этом нашим соседям. И еще одно. Корвин улыбнулся уголками губ. Если стена будет установлена, странники и бродяги будут ломать эту стену. Может, им и не удастся сломать барьер совсем, но в нем наверняка будут сделаны специальные проходы, сквозь которые земляне будут попадать в другие миры. Ну, знаете, вскинулся морток это уже слишком. Странники чересчур много на себя берут. «У нас есть поддержка в дальних мирах», — быстро отозвался Корин. «Вы знаете об этом». Маги снова начали переговариваться, но теперь уже в полный голос. Виктор просто не успевал следить за ситуацией. Кто-то ссорился, кто-то соглашался со своими собеседниками. Все ужасно шумели. Но главе клана Львов удалось понять, что мнения разделились, и к единому решению маги придут, видимо, не скоро. Это успокоило Виктора. По крайней мере, одного он добился, астрал не закроют сегодня к вечеру. Если быть честным, этого добился Корвин. Ах, Корвин, Корвин, вот он какой оказывается. У него свои интересы, он состоит в каких-то тайных организациях, имеющих влияние на магов Альвиона. Весьма интересная персона, надо бы побольше о нем узнать. Что о нем известно? Да немного. Корвин сам вышел на Виктора и попросил его разыскать одного человека в Москве, дал описание. Аргументировал свою просьбу он так, один из магов Альвиона обманом выманил сознание Корвина из его собственного тела и оставил его сознание в астрале Альвиона. Сам же злодей вселился в тело Корвина и теперь разгуливает по нашей реальности. Корвин просто попросил найти его в физическом мире и по возможности установить за ним слежку. Виктор, конечно, согласился помочь, тем более, что в обмен на помощь Корвин предложил Виктору интереснейшую информацию и свою помощь. Злодея так и не нашли. Что неудивительно, все-таки клан Львов – это клан астральных магов, а не детективное агентство. Но теперь, пожалуй, надо серьезно заняться этими поисками. Корвин далеко не так прост. И наверняка дело тут не только в простом желании вернуть утраченное тело. Сам Корвин тоже маг и весьма сильный, раз проникал в астрала Львиона. Пожалуй, Корвин – самый сильный маг Земли, который только встречался Виктору, пусть у него и нет тела. И вот ведь штука. Даже его оторванное от тела сознание продолжало жить и действовать в Эльвионе. Это была интересная ситуация. Ведь, по идее, сознание, оставшееся в астрале без тела, должно исчезнуть. Связь с телом сохраняется всегда. Но тут, видимо, было все-таки что-то другое. Ведь непонятно и то, куда девалось реальное тело от самого мага из Эльвиона. Виктор почувствовал, что зашел в некий тупик и вообще отвлекся от темы. Он скинулся, потому что в этот момент Согдин начал что-то говорить, а Виктор пропустил начало. — Хватит, — произнес глава совета. — Тише. — Мы обсудим это позже. — Итак, — перебил его Корвин, — ваши решения Согдин нахмурился, ожидая, когда маги совета успокоятся. Разговоры прекратились. Лишь морток что-то прошептал на ухо своему соседу, высокому молодому человеку с тонкими чертами лица. — У нас сейчас нет единого мнения, — признался глава совета магов. Открылись некоторые обстоятельства, о которых мы и не подозревали. Сейчас совет будет это обсуждать, но вас, гости, я попрошу покинуть помещение. Это почему, удивился Корвин, мы имеем право знать, каким будет ваше решение. Я как представитель странников, а Виктор как представитель магов Земли. Совет не обязан давать отчет в своих действиях кому бы то ни было, отчеканил Согдин. Мы будем совещаться, сегодняшний совет не закончен. «И я назначаю на завтра новое, закрытое заседание. Мы должны хорошенько обсудить возникшие проблемы, прежде чем принимать какие-то решения». «Что мне передать странникам?» — спросил Корвин. «А мне кланом Земли?» — подхватил Виктор. «Все останется без изменений», — ответил глава Совета магов. «По крайней мере на два ближайших дня. А когда мы придем к какому-либо решению, мы известим странников. Думаю, странники передадут это землянам». «Хорошо», — сказал Корвин, — «меня это устраивает». Согдин вопросительно посмотрел на Виктора. Тот пожал плечами и сказал, — «меня тоже это устраивает». В том случае, если землянам будет сообщено о дальнейших действиях Совета. «Вопрос закрыт», — громко объявил Согдин. «Теперь покиньте нас, гости. Всего вам хорошего, спасибо за визит и внимание к нашим просьбам». Корвин наклонил голову, словно кланяя Согдину, и в тот же момент свет померк. Виктор снова очутился в черном пространстве астрала, но на этот раз Корвин не пропал, он остался рядом. «Ну вот, Лев», — сказал он, — «вот и весь совет». «Спасибо», — отозвался Виктор, — «в общем-то, это ты их переубедил». «Думаю, все мои речи они просто пропустили мимо ушей». «У нас свой интерес», — неопределенно сказал Корвин. «У кого, кстати, у нас?» — вежливо поинтересовался Виктор, следя за лицом своего собеседника. Тот едва заметно ухмыльнулся и сказал «пойдем». Надо вернуть тебя домой, а то твои ребята, наверное, уже беспокоятся. Да и мои силы не безграничны. В астрале Альвиона я, конечно, чувствую себя более уверенно, чем при визитах в астрал Земли, но и здесь есть свои сложности. Пойдем, согласился Виктор, но ответь, кто такие странники? Какое отношение они имеют к Альвиону и к Земле? Корвин двинулся вперед, и Виктор снова почувствовал связывающую их нить. Он последовал за Корвином, стараясь ориентироваться по этой волшебной нитке. Все было так, как и при первом путешествии, но теперь Корвин не пропадал. Он просто летел сквозь темное пространство, не оборачиваясь, словно взял Виктора на буксир, хотя так, наверное, и было. Виктор сказал, наконец, мак я не могу многого тебе рассказать, прости, но по нашим меркам ты просто не дорос до некоторой информации, но и не ответить тебе, земляку, я не могу. Поэтому я расскажу, в общем-то, об общеизвестных в реальности Альвиона вещах. Виктор отметил про себя, что Корвин уже говорит «наши мерки», «нам». Похоже, он действительно считал себя странником. «Есть так называемые бродяги», — продолжил Корвин. «Это маги самых разных астралов из разных миров. Им не сидится на месте, они бродят по астралу в поисках знаний и развлечений. В своем роде это бродячие философы и ученые. Они изучают природу разных астралов, пытаются понять строение нашей Вселенной, проверяя свои теории на практике». Но есть и просто искатели приключений, охотники за чем-то или за кем-то. Им тоже не сидится на месте, они бродят по астралу. Все вместе они бродяги, так называют этих магов, не привязанных к астралу. Как правило, это сильные маги, способные перемещаться из мира в мир. Странники же – это наиболее порядочная часть бродяг, что-то вроде клана. Только этот клан не привязан к какому-либо месту. Странники есть в разных астралах. Это в основном те самые ученые и философы, проводящие много времени в каком-либо из миров. Искатели же приключений, как правило, не останавливаются надолго ни в одном из миров. А странники живут в реальности и в астрале группами по интересам. Например, в львионе одна такая группа... Она связана с другими группами в соседних мирах и так далее. Любой бродяга может прийти в незнакомый ему мир и первым делом найти странников, у которых можно остановиться в реале. и с которыми можно пообщаться в Астрале. Вот так. В общем, можешь воспринимать странников как клан». «Ты странник?» спросил Виктор. «Я вынужденный странник», — ответил Корвин. И Виктору показалось, что в его голосе появились печальные нотки. «Но я не одинок. Ты, может, и удивишься, но в австралии много бродяг Земли. Практически все сильные маги Земли, вырвавшиеся за пределы Астрала, своей реальности становятся странниками». Очень интересно, протянул Виктор. А я-то думаю, куда же деваются наши великие маги, про которых ходят столько слухов и анекдотов? Ты говоришь, что к мнению странников прислушиваются во всех мирах. Верно замечено. Именно прислушиваются. Но на мнение странников могут и не обращать внимания, ведь мы всего лишь бродячий народ. Встречается среди бродяг и сумасшедшие, и злодеи, и изгнанные из своего мира. Всякое бывает. Понимаю, кивнул Виктор, но все-таки вы имеете определенное влияние на магов Альвиона. Сказав это, Виктор вдруг почувствовал, как астрал снова сгущается перед ним. Они прошли к барьеру между мирами. Виктор поежился, представляя, что ему снова придется продираться сквозь стену. Это было больно. Очень больно. «Имеем», — ответил Корвин на вопрос Виктора. «Странники — это еще и обмен информацией между мирами. Весточки, известия, почта, так сказать». Альвионцы действительно могли запугать соседние миры сказочкой о свирепых землянах. Но совет магов Альвиона знает, что странники могут разнести весть о реальном положении дел по всему астралу, и тогда правда станет известна другим мирам, тем, у которых Альвион просил помощи. Может так получиться, что альвионцы будут выглядеть лжецами, а это очень плохо для магов. Собственно говоря, этим я и угрожал совету. Согдин понял меня с полуслова, и теперь они решают, как быть. — Уже неплохо, — порадовался Виктор. — Может, они не решатся поставить барьер? — Может быть, — сказал Корвин. — Может быть. — Но тебе пора назад, и мне, пожалуй, больше нечего тебе сказать. — Пока нечего. Виктор решил, что момент для расспросов не самый подходящий. Вот если бы он знал, где находится маг, укравший тело Корвина, тогда бы глава клана Львов тонко намекнул Корвину на имеющуюся информацию, а в обмен попытался бы выманить у своего собеседника информацию о странниках. Но пока делать было нечего. «Увы». «Спасибо, Корвин». «Спасибо за все, что ты сделал». «Я пока еще ничего не сделал», — отозвался маг. «Не забывай. Совет пока еще не дал четкого ответа. Думаю, мы все узнаем через пару дней. Я свяжусь с тобой сам, если что-то узнаю». «Все равно спасибо, ты сделал очень многое». «Ладно», — промолвил Корвин. «Счастливо». Сейчас я протолкну тебя сквозь барьер, а дальше сам. Помни, когда ты очнешься в реале, ты будешь жутко слаб. Сейчас из тебя выпиты все силы, и тебе нужно будет их восстановить. Не суйся лучше в астрал несколько часов, да и физически отдохни. Готов? Хорошо, отозвался Виктор, я готов. И в ту же секунду боль обняла его. Все повторилось, но теперь с той разницей, что Виктор был готов к происшедшему. поэтому ему показалось, что было легче. Он прошел сквозь двери боли и очнулся уже в астрале земли. Он незамедлительно вынырнул из астрала и открыл глаза. Первое, что он увидел, это был Глеб, наклонившийся над ним. Второе — Олег в кресле напротив. Увидев, что он открыл глаза, Глеб скрикнул. «Олег!» Маг подхватился с кресла и буквально прыгнул к дивану. «Виктор, Виктор, как ты?» «Все нормально, Олег, нормально», — шепотом отозвался Виктор. Он чувствовал себя очень плохо, ему казалось, что через него переехал тяжелогруженный грузовик и оставил его распластанным на асфальте. Сил не было ни на разговоры, ни на мысли, очень хотелось спать. Олег позвал Виктор, и молодой маг наклонился над ним. Да. Олег, дай мне немного сил, потом я посплю, ты не волнуйся, я просто очень устал. Олег взял руку Виктора и закрыл глаза. Глава клана почувствовал, как в него вливаются новые силы, энергии в Олеге было много. поэтому Виктор безостенчиво черпал ее. Олег позвал он, чувствуя, как голова наливается свинцом. «Скажем всем нашим, пока все откладывается на два дня. Два дня Астрал будет за нами. Да, еще. Обязательно свяжитесь с Семеном. Пусть он передаст то же самое остальным главам кланов. Через два дня будет новый совет, и тогда все решится. Но, думаю, мы их убедили не закрывать Астрал. «Мы?» – удивился Олег. «Потом, все потом», — прошептал Виктор, и его веки закрылись. всё расскажу потом». И он уснул, провалился в глубокий сон, на время исчезнув из всех известных реальностей.